Эдди спросил, есть ли у таура перстень-печатка с надписью «Эксливерис». На лице таура отразилось недоумение. Потом он рассмеялся ответил, что «Эдди, наверное, имеет в виду «Экслибрис». Порылся на полках, нашел нужную книгу, показал надпечатку на титульном листе. Эдди кивнул. «Нет», — ответил Тауэр. «Но такой перстень мне бы очень подошел, не так ли?» Он пристально всмотрелся в Эдди. Почему, вы спросили? Но Эдди сейчас не хотелось говорить, что в будущем Тауру придется спасать человека, который в тот самый момент странствовал под тайным хайвеем множества Америк. Во-первых, такой рассказ мог бы любого свести с ума. Во-вторых, ему хотелось вернуться через ненайденную дверь до того, как черный тринадцатый причинит Роланду непоправимый вред. Неважно. Но если увидите такой перстень, купите его. Еще один момент, и я ухожу. Какой? Вы должны пообещать мне, что уйдете сразу же после моего ухода. Тауэр заортачился. И вот это упорное нежелание предпринять хоть какое-то действие, сдвинуться с места, что-то изменить в заведенном порядке вещей, страшно не нравилось Эдди. Ну, по правде говоря, я не знаю, получится ли у меня. Предвечернее время для меня самое жаркое – Люди частенько заходят в магазин после работы. Вот и мистер Брайс обещался зайти за первым изданием романа Эрвина Шоу «Растревоженный эфир» о сотрудниках радиостанции во времена макартни Я должен сначала заглянуть в ежедневник, посмотреть, какие у меня назначены встречи. Вам нравятся ваши яйца, Кэл? Вы также привязаны к ним, как они к вам. Тауэр, который размышлял о том, кто будет кормить Серджио, если он вот так резко сорвется с места и укатит в Новую Англию, недуменно поднял глаза, словно впервые услышал это простенькое из четырех букв слово. Эдди кивнул. Ваши яйца, яички, кокушки, камешки, ваши кохонес. Я не понимаю. Чашка Эдди опустела. Он налил в нее кофе. Пригубил. Отметил про себя отменный вкус и крепость. Я же сказал вам, что оставшись, вы рискуете превратиться в инвалида. И это никакая не шутка. А начнут они наверняка с этого, с ваших яиц. Чтобы преподать вам наглядный урок. А когда это произойдет, зависит исключительно от транспорта. Транспорта? Повторил Тауэр, лишенным всяких эмоций голосом. Совершенно верно ди маленькими глоточками, словно коньяк, пил кофе. «От того, сколько времени уйдет на то, чтобы Джек Андолини доехал до Бруклина, Балазар собрал команду и, загрузив в мини-вэн, прибыл сюда. Я надеюсь, что Джек слишком потрясён чтобы воспользоваться телефоном. Или вы думаете, что Балазар будет дожидаться завтрашнего дня? Соберет тупоголовых Кевина Блейка и Чимми Дретта, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию?» Эдди поднял один палец, потом второй, с пылью другого мира под ногтями. «Во-первых, у них нет мозгов. Во-вторых, Балазар им не доверяет. Онкел поступит точно так же, как и любой деспот, добившийся успеха и не желающий терять власть. Как можно быстрее нанесет ответный удар. Пробки в час пиках немного задержат. Но если в 6 вечера, самое позднее, в половине седьмого, вы еще будете здесь, можете распрощаться с вашими яйцами. Они отхватят их ножом, а потом стерилизуют рану огнем, скажем, факела из одной из ваших особо ценных книг. Перестаньте. Таур не побледнел. Позеленел. Я могу снять номер в отеле «Виллидж». Там есть дешевые отели, в которых живут художники и писатели, которым пока не удается продать свои творения. Номера, конечно, ужасные, но жить там все-таки можно. Я позвоню Эрну, и рано утром мы уедем на север. Отлично. Но сначала вы должны выбрать город, в который поедете, чтобы я или кто-то из моих друзей смог вас найти. Откуда я знаю, куда мы поедем? Я не знаю никаких городов в Новой Англии, севернее Уэстпорта, штат Коннептикут. Наведите справки, как только доберетесь до отеля в «Виллидж». «Выберите город, и рано утром, до того, как вы уедете из Нью-Йорка, отправьте вашего приятеля Эрона к пустырю. Пусть напишет почтовый индекс на заборе». Тут в голову Эдди пришла неприятная мысль. «У вас есть почтовые индексы? Их уже изобрели?» Тавар посмотрел на него, как на чокнутого. разумеется, есть». «Отлично. Пусть напишет его со стороны 46-й улицы, там, где заканчивается забор. Вы поняли?» Да, но... Они, возможно, не оставят засаду в вашем магазине. Сообразят, что вам хватило ума, и вы сделали ноги. Но если и оставят, за пустырем наблюдать не будут. А если и будут, то лишь со стороны второй авеню. Если возьмут под наблюдение сорок шестую улицу, то будут высматривать вас, а не его. Тауэр, несмотря на охватившего страх, заулыбался. Эдди расслабился. Тоже улыбнулся. Но... Если они будут высматривать и Арана. Пусть оденется не так, как всегда. Если отдает предпочтение джинсам, пусть наденет костюм. Если носит костюм... Пусть наденет джинсы. Точно. Не помешают и солнцезащитные очки, при условии, что утро выдастся ясным, и они будут вполне уместны. Индекс пусть напишет черным маркером. Скажите ему, чтобы вел себя как можно естественней. Он прогулочным шагом идет вдоль забора, останавливается. Вроде бы его заинтересовал какой-то постер. Пишет индекс и уходит. И предупредите его, чтобы он, не дай бог, не ошибся. А как вы найдете нас, зная почтовый индекс? Эдди подумал о магазине Тука, о долгой беседе с местными жителями, которую они вели с в больших креслах-качалках. Позволяя всем, кто хотел, посмотреть на себя, отвечая на вопросы. Загляните в местный магазин Поболтайте с жителями городка Расскажите всем, кто будет слушать Что вы приехали, чтобы написать книгу Или нарисовать с десяток пейзажей Я вас найду Ладно Кивнул Тавар Это хороший план Вы отлично с этим справились, молодой человек Потому что это моё Подумал Эдди, но не озвучил свою мысль Сказал другое Я должен идти И так задержался Прежде чем вы уйдете, вы должны мне помочь. Остановил его Тауэр и объяснил, чего он от него хочет. Глаза Эдди широко раскрылись. Да вы рехнулись! Взорвался он. Тауэр мотнул головой в сторону входной двери магазина, где по-прежнему мерцал воздух, отчего прохожие на мгновение становились миражами на фоне мерцающего прямоугольника. Там дверь. Вы мне это сказали им. «Я вам верю. Я не могу разглядеть, что за ней, но что-то я вижу». «Вы рехнулись!» — повторил Эдди. «Полностью и бесповоротно!» Он прекрасно понимал, что его слова не соответствуют действительности, но очень уж не хотелось связывать свою судьбу с судьбой человека, обратившегося к нему с такой просьбой. Чего там? Выставившего такое требование? «Может, да. А может и нет». Тау расложил руки на широкой пухлой груди. Говорил мягко, но по глазам ледышком чувствовалось, он от своего не отступится. В любом случае, это мое условие. Выполните его, и я сделаю все, о чем вы просите. Другими словами, закрою глаза на то, что и ваше предложение представляется мне чистейшим безумием. Кэл, побойтесь Бога! Господь праведный человек Иисус! «Я же прошу вас сделать столько то, что завещал вам сделать Стефан Торрен!» Глаза остались теми же ледышками. Отступать от своего Тауэр не собирался. Пожалуй, еще больше заледенели. «Стефан Торрен мертв, а я нет. Я назвал вам мое условие. Вопрос в том, согласны вы или...» «Да, да, да!» Взревел Эдди и допил кофе. Затем взял пакет с молоком, стоявший за кофеваркой, и осушил его. Словно молоко прибавило ему сил Пошли, покончим с этим